Теперь же ему известно лишь то, что он неизмеримо глуп и что она лгала ему. Она не переставая лгала ему с самого начала, с того самого момента, когда сказала, что она странница. Нет, еще раньше. С того момента, когда впервые увидела его и притворилась, будто не знает, кем и чем он является. Она давно уже знала о нём и была послана для того, чтобы противодействовать влиянию тех, кто ненавидит сингов, виновников того, что было сделано с его мозгом, и чтобы помочь ему обязательно добраться до эстоха. «Но тогда почему?» – мучительно размышлял Фальк, стоя в одной комнате и глядя на эстрел, стоявшую в другой. «Почему она теперь перестала лгать?» «Что я теперь говорю тебе, не имеет никакого значения», сказала она, словно прочтя его мысли. Возможно, так оно и было. Они никогда не пользовались мысль-речью. Но если Эстрел из Сингов и имеет их ментальные способности, величину которых люди оценивали лишь по слухам и догадкам, Эстрел, возможно, подслушивала его мысли в течение всего их совместного путешествия. Как он мог судить об этом? Спрашивать же у нее не было никакого смысла. За спиной послышался какой-то звук. Фалька обернулся и увидел двух людей, стоявших на другом конце комнаты возле зеркала. В длинных черных одеяниях С белыми капюшонами они были вдвое выше обычных людей. «Тебя так легко провести!» — сказал один гигант. «Ты должен понимать, что тебя дурачили!» — добавил другой. «Ты всего лишь получеловек!» «И как получеловек ты не можешь знать всей правды!» «Ты, кто ненавидит, одурачен и высмеян!» Ты, кто убивает, выскоблен и превращен в орудие. Откуда ты явился, Фальк? Кто ты, Фальк? Где ты, Фальк? Что ты из себя представляешь, Фальк? Оба гиганта откинули свои капюшоны, показывая, что под ними ничего нет, кроме тени, и попятились к стене. Затем прошли сквозь нее и исчезли. Из другой комнаты в объятия Фалька бросилась Стрел. Она прижалась к нему всем телом и стала жадно и отчаянно целовать его. «Я люблю тебя. Я влюбилась в тебя с первого же взгляда. Верь мне, Фальк, верь мне!» Затем она, по-прежнему всхлипывающая «верь мне», была оторвана от него и уведена прочь, словно влекомая некой могущественной, невидимой силой, как бы выброшенная свирепым порывом ветра сквозь некую узкую дверь, которая бесшумно закрылась за ней, как захлопнувшийся рот. «Ты понимаешь?» — спросил высокий мужчина из другой комнаты. «Что находишься под воздействием галлюциногенов?» В его шепчущем, хорошо поставленном голосе сквозили нотки сарказма и внутренней опустошенности. «Меньше всего доверяй самому себе!» Мужчина задрал свою мантию и обильно помочился. После этого он ушел, поправляя на ходу одежду и приглаживая длинные волосы. Фальк стоял и наблюдал за тем, как зеленоватый пол дальней комнаты постепенно поглощает мочу. Края дверного проема стали медленно смыкаться. Это был единственный выход из этой комнаты западни. Фальк сбросил с себя оцепенение и проскочил сквозь проем до того, как он закрылся. Комната, в которой некогда стояли Эстрел и ее спутник, ничем не отличалась от той, которую он только что покинул, разве что была поменьше и похуже освещена. В дальнем конце ее виднелся узкий проем, который медленно закрывался. Фальк поспешно пересек комнату и, пройдя сквозь проем, очутился в третьей комнате, которая ничем не отличалась от первых двух, разве что была еще меньше и хуже освещена. Щель в ее дальнем конце тоже медленно смыкалась, и он промчался сквозь нее в следующую комнату, еще меньше и темнее предыдущей, откуда он протиснулся в еще одну маленькую, совсем темную комнату, а затем вполз на маленькое тусклое зеркало и взмыл вверх, крича от леденящего душу ужаса по направлению к холодно взиравшей на него белой, испещренной кратерами луне.